Я хотел что-то сказать, но слова застывали у меня в горле. Сотни самых разнообразных мыслей рождалась и умирала у меня в мозгу, в висках стучала, как молотом. Я стоял неподвижно, под магнетическим взглядом капитана, как беззащитная жертва в когтях коршуна. Так мы стояли смотрели друг на друга, В течение нескольких минут. Тут я заметил, что у Блека лежит по другой револьвер, а в правой руке он держит перо. Перед ним лежали какие-то бумаги. Вероятно, он занимался ими в то время, когда я вышел из своей комнаты. Услышал это и загасил свет. Он как будто читал мои мысли. Наконец, Сжалившись надо мной, начальник пиратов перегнулся через стол и придвинул ко мне табурет, накрытый серебристой шкурой полярного медведя. «Сядьте», — коротко проговорил он. Я сел, глядя ему в лицо почти без страха. Хотя мне было чрезвычайно унизительно, что он обращается со мной как со школьником пойманным на месте преступления в тот момент, когда он собирался сделать скверную шалость. «Вы славный, лихой парень, мой милый», начал Блек, «и у вас появляются иногда блестящие мысли. Но, как у всех молодых мальчиков, недостаточно продуманные. Когда вы станете старше, то научитесь быть осмотрительнее. В ваши годы я сам был таким же. Вы напоминаете мне щеночка, лающего на быка. Счастье ваше, что бык не сердится на вас. Быть может, вы ожидаем. Во всяком случае, примите его совет. И идите пока в свою воду. Все это он проговорил шутливо отнять не гневно но слова его взбесили меня до того что я с трудом мог удержаться чтобы не ударить его тут же пират заметив мое душевное состояние с усмешкой продолжал глупые мальчик да глупый так как сунул голову в капкану приготовленные не для него, впутавшиеся в дело, вовсе его не касающиеся. Не так ли? Но я, собравшись с духом, ответил. Я пришел сюда, в эту комнату, для того, чтобы прекратить ваше дьявольское дело. Это убийство пятидесяти ни в чем не повинных людей. При этих словах Пират вдруг пришел в неистовое бешенство. Глаза его сверкали, как у помешанного, или как у дикого хищника, почуявшего добычу. «Кто поставил вас здесь, судья, гелопая мальчишка?» — заревел он. «Кто разрешил вам следить за мной или высказывать ваше мнение относительно того, что я должен или не должен делать? Кто вас спрашивал, нравится ли вам или не нравится?» а Дерзкий маленький змееныш. Право я удивляюсь, что не задушил вас на месте и позволил кинуть тебе в лицо такие слова. Гнев пирата был страшен. Он весь дрожал и извивался в своем кресле, как раненый, но не обессиленный лев, могучий, грозный. На лбу его выступили крупные капли пота, Но прошла минута тяжелого молчания И Блек заговорил мягким, ласковым голосом. «Не вынуждайте меня, милый мальчик, сделать то, чего я не хочу делать. Вы здесь, и изменить этого нельзя. Если вы хотите остаться живым, то держите язык за зубами. Вам нет... Никакого дела до этих людей. Этого Тага Линчаев. Понимаете?